81. Не отвечай на все телефонные звонки подряд. Телефон должен служить тебе, а не тем, кто тебе звонит. Тем не менее, стоит нам заслышать заветный звонок, и мы ведем себя словно пожарные при звуке сирены. Кидаемся к телефону словно от того, успеем ли мы мгновенно ответить, зависит наша жизнь. Я много раз видел, как люди выбегают из-за стола во время семейного обеда, жертвуют чтением и медитацией, чтобы ответить на якобы срочный звонок. А ведь почти все телефонные разговоры вполне можно отложить на потом. Между тем мы располагаем голосовой почтой. Это пусть и несовершенное, но во многих отношениях незаменимое удобство, которое подарили нам современные технологии. Голосовая почта развязывает тебе руки и позволяет делать то, что ты хочешь — а на звонки отвечать, когда тебе удобно. Тебе уже не придется отвлекаться на телефонный звонок, и можно будет заниматься куда более важными делами. Привычка бросаться к телефону всякий раз, когда он звонит, из тех, от которых трудно избавиться. Это я знаю не понаслышке. Так легко побежать на звонок, хотя бы чтобы узнать, кто и зачем нам звонит. А иногда случается, что взять зазвонивший телефон лишь способ оттянуть какое-то дело, которое делать не хочется. Но когда ты приучишься пропускать назойливые звонки мимо ушей и не отвлекаться от насущных дел, будь то чтение хорошей книги, задушевная беседа со спутником жизни или игра с детишками, то сам удивишься, зачем ты вообще раньше спешил к телефону. 82. Помни, что отдых — это не что-нибудь, а восстановление сил. После тяжелого трудового дня велик соблазн свернуться калачиком на диване и провести 3-4 часа у телевизора. Парадокс в том, что если поддашься этому соблазну, то, насмотревшись телепрограмм, будешь чувствовать себя еще более усталым и разбитым, чем после работы. Восстановление сил насущно необходимо для гармоничной жизни. Однако это должно быть именно восстановлением сил. Отдых должен возрождать тебя к жизни. Подлинное восстановление сил переполняет тебя энергией и оптимизмом. Настоящий отдых, заставляя тебя вспомнить о самом лучшем, самом возвышенном, что только есть в тебе, раздувает внутреннее пламя. Как говорил Платон, я не считаю, что когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние. По-моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела. Перевод Ягунова. Следовательно, хороший отдых должен включать и что-то такое, что успокаивает душу. 83. Выбирай себе достойных противников. Недавно я читал, что когда спортсмены-олимпийцы после игр возвращаются домой, у некоторых случается кризис, которому психологи даже дали особое название «постолимпийская депрессия». Ведь эти спортсмены побывали в центре внимания всего мира, много лет тренировались, чтобы достичь совершенства, и поэтому впадают в депрессию, когда приходится вернуться к повседневной рутине. Видимо, достигнув пика успеха, они лишаются цели в жизни, и она теряет для них всякий смысл. Нечто похожее выпало на долю астронавтов с Аполлона, ступивших на Луну. После того достижения они впали в уныние, когда поняли, что лишь немногое в жизни сравнимо с восторгами космического путешествия. Чтобы сохранить здоровый уровень оптимизма и страсть к жизни, нужно обязательно ставить себе все более и более высокие цели. Достигнув одной цели, будь то в карьере или в личной жизни, надо как можно быстрее ставить себе следующую. Процесс постановки и достижения все более честолюбивых целей, требующих все больше труда и внимания, выбором достойных противников. Когда я работал юристом, то почти все рабочее время проводил в залах суда, представлял интересы своих клиентов. С течением лет, когда я выступал на процессах, я начал замечать, что лучше всего защита удается, когда другая сторона — крепкие орешки. Блестящие, прекрасно подготовленные, крайне целеустремленные юристы заставляли меня излагать судье самую суть дела и выдвигать лаконичные доводы не в бровь, а в глаз. Самые достойные противники подталкивали меня к тому, чтобы задействовать скрытые ресурсы и выступать лучше прежнего. Точно так же выбор непрерывной череды увлекательных целей высвободит твои таланты во всей их полноте. Помни, алмазы формируются под очень высоким постоянным давлением, так что следи, чтобы цели были тебя достойны. Пусть это будут именно те задачи, которые заставят тебя заглянуть в глубины собственного сердца. Найти там самое лучшее и вырасти в процессе. Многие участники сессии личного коучинга, которые я провожу по всей стране, уже достигли успеха, в моем понимании, и в личной, и в профессиональной жизни. Это люди уважаемые, влиятельные, любящие свое дело и ведущие насыщенную гармоничную жизнь. Тем не менее, они участвуют в моих программах, поскольку в глубине души сознают, что способны на большее, и что жизнь еще готовится преподнести им свои главные сокровища. Они понимают, что если они хотят полностью реализовать свой человеческий потенциал и оставить наследие, которого хватит надолго, надо постоянно повышать планку, постоянно оттачивать свои стандарты. А благодаря установке на постоянное улучшение, жизнь дарит им все больше и больше. 84. -е. Меньше спи. Биография Томаса Эдисона весьма достойная чтения. Он был визионером, игроком и гением одновременно. И стал блестящим изобретателем, который распоряжался своим временем лучше всех на планете. В школе он учился всего полгода, зато к 8 годам прочитал классические труды вроде «Заката и падения Римской империи», а к 30 и изобрел фонограф, который записывал и воспроизводил звук. Мастер оптимистического мышления Эдисон на вопрос, почему в последние годы жизни, когда он практически полностью оглох, он не изобрел слуховой аппарат, ответил, «Сколько вы слышали за последние сутки такого, без чего нельзя было бы обойтись?» А потом добавил с улыбкой, «Если человеку приходится кричать, он врать не станет». Однако из всех поразительных черт этого незаурядного человека мне особенно запомнилась одна. Он обладал редкой способностью спать всего по 4 часа в сутки и при этом прекрасно себя чувствовать. «Сон как лекарство», — объяснял Эдисон. «Примешь сразу слишком много и дуреешь. Теряешь время и жизненные силы и упускаешь нужные возможности». Большинство из нас спит гораздо больше, чем требует природа. Мы твердим себе, что нам необходимо проводить под одеялом по меньшей мере 8 часов в сутки, чтобы всегда быть на высоте. И не можем представить себе, как спать меньше. От одной этой мысли нас бросает в дрожь. Тем не менее, как я уже писал, важно не количество сна, а его качество, можно сказать, насыщенность. Вспомни времена, когда у тебя в жизни все складывалось как нельзя лучше, и на работе все шло как по маслу, и отношения с близкими приносили радость, и процесс внутреннего роста не стоял на месте. Тебя переполняла энергия, каждую минуту ты проживал со страстью. Если ты не слишком отличаешься от прочих людей, то наверняка вспомнишь, что в такие периоды тебе и спать нужно было меньше. По правде говоря, у тебя в жизни происходило столько всего интересного, что жалко было тратить время на лишний сон. А теперь... Вспомни времена, когда тебя преследовали неудачи. Работа была скучной и выматывала все силы, окружающие тебя бесили, времени на себя совсем не оставалось. Вероятно, в такие времена ты спал больше обычного. Может, в выходные залеживался в кровати до двух часов дня. В трудные времена сон зачастую становится для нас способом убежать от реальности. А как ты себя чувствовал, когда, наконец, поднимался с постели, одурманенным, вялым, усталым? Видишь? Главное не количество часов сна, а степень обновления организма. Стремись к тому, чтобы проводить в кровати меньше времени, но чтобы сон твой был глубже и крепче. Пойми, что усталость — это зачастую исключительно психологическое состояние, которое коренится в том, что тебе приходится делать то, чего ты не хочешь. И помните мудрые слова Генри Уотсворта Лонгфелла? Великие люди покоряли вершины не одним прыжком. В ночи упрямо брели они все вверх и вверх, пока их спутники спали. 85. -е. Каждый день устраивай семейную трапезу. Одна из множества семейных традиций, которым приучила меня с детства моя чудесная мама, каждый день устраивать семейную трапезу. Чем бы мы ни занимались, мы с отцом и братом были обязаны к ужину вернуться домой, чтобы снова встретиться всей семьей и рассказать друг другу, как мы провели уходящий день. Отец обычно просил нас всех по очереди рассказать, кто чему научился за сегодня. Или доставал газетную вырезку из кармана рубашки и устраивал живое обсуждение какого-нибудь сюжета. Особая традиция ежедневной семейной трапезы сплачивала нашу семью и подарила мне много приятных воспоминаний. Поэтому я и перенес эту традицию в мою собственную семью и надеюсь, что мои дети продолжат ее. Не обязательно встречаться всей семьей именно за ужином. Мы живем в суматошное время. У нас бесконечно много личных обязанностей, дети ходят на тренировки по футболу, в музыкальную школу и на хореографию. Поэтому спокойно сесть и поесть вечерком обычно не удается. Можно устраивать семейную трапезу за завтраком или обедом, если это позволяет рабочий график. А можно и вовсе попить молока с печеньем поздно вечером перед сном. Главное, чтобы каждый день находилось время преломить хлеб с теми, кого ты любишь больше всех, и постоянно трудиться над тем, чтобы семейная жизнь у тебя стала полнее и осмысленнее. 86. -е научись делать хорошую мину при плохой игре. Исследования показали, то, как ты держишься, влияет на то, что ты думаешь. Если ты живешь, опустив голову, сутулишься, твой физический облик в целом свидетельствует о подавленности и унынии, то рано или поздно ты впадешь в уныние. Если же ты наоборот, всегда смеешься и улыбаешься и держишься прямо, гордо задрав подбородок, то вскоре обнаружишь, что чувствуешь себя гораздо лучше, хотя поначалу настроение у тебя было не ахти какое. Эти сведения подтолкнут тебя к тому, чтобы делать хорошую мину при плохой игре. То есть приучись притворяться, будто ты именно такой, каким хочешь быть. Постоянно изображай, что ты полон энтузиазма или крайне уверен в себе. И рано или поздно у тебя появятся эти личностные черты. Могущество приема «хорошая мина при плохой игре» доказано в ходе эксперимента, который прошел в Стэнфордском университете. Команда психологов набрала группу эмоционально устойчивых студентов и случайным образом разделила ее на две подгруппы и поместила в условия «копировавшие тюрьму». Первой подгруппе были даны указания вести себя как охранники, второй — как заключенные. Поведение испытуемых в ходе эксперимента поменялось так разительно, что психологи были вынуждены через 6 дней досрочно прекратить исследование. Заключенные впали в тяжелую депрессию или истерию, то и дело начинали неконтролируемо рыдать, а охранники обращались с ними жестоко и немилосердно. Как подтверждает это исследование, прием притворства крайне действенный способ изменить свое поведение и превратиться в того, кем ты планируешь стать. 87 -е. Запишись на курсы ораторов. Как профессиональный оратор, специализирующийся на вопросах лидерства, личной продуктивности и улучшения жизни, я пользуюсь привилегией участвовать в программах, где задействованы крупнейшие эксперты по этим вопросам в мире. Например, Брайан Трейси, знаменитый оратор-мотиватор, и профессор Джон Коттер, почитаемый гуру бизнеса, знаменитости вроде актера Кристофера Рива и суперзвезды вроде певицы Джоэлл. Я выступаю с программными речами примерно на 75 крупных конференциях в год, читаю лекции в огромных залах по всей Северной Америке, а также в Азии и в странах Карибского бассейна. И лишь немногие знают, что когда-то страх публичных выступлений был моей главной фобией. В школе я старательно избегал любой возможности выступать публично, так я боялся провала. Если учитель просил меня сделать доклад перед классом или просто изложить свое мнение по какому-то вопросу, я всегда искал повода уклониться. Страх публичных выступлений подрывал мою уверенность в себе, не давал заниматься тем, что могло бы у меня прекрасно получиться. Я в глубине души был в этом уверен. И лишь когда я прошел курс ораторского мастерства в организации Дейла Карнеги, я начал меняться. И тут передо мной открылся новый мир». С тех пор я обнаружил, что страх этот преследует не только меня одного. Оказывается, для большинства из нас перспектива выступить перед многочисленными слушателями страшнее смерти. Говорить перед большой группой людей словно бы «вырывает нас из уютной норки, где мы живем», и вынуждает сталкиваться с совершенно чуждыми переживаниями. Однако вполне успешно бороться со страхом публичных выступлений, а по сути дела вообще с любым страхом, помогает две вещи – подготовка и практика. Если ты пройдешь курс ораторского мастерства, то подготовишься к выступлениям перед большой аудиторией и сможешь регулярно практиковаться перед группой. И вскоре укротишь свой страх, а потом и победишь его. 88. -ое. Приучай себя мыслить масштабно. Как отметил британский государственный деятель Бенджамин Дизраэли, «Питай свой разум великими мыслями». Ведь ты никогда не станешь выше того, что ты думаешь. Это очень глубокие слова. Мудрость их очевидна. Главное твое препятствие не то, что ты можешь, а то, чего ты, по собственному мнению, не можешь. Получить все, чего ты не пожелаешь, тебе мешает то, что происходит в твоем внутреннем мире». И в тот момент, когда ты в полной мере поймешь, что это значит, и начнешь планомерно очищать свой разум от тех мыслей, которые связывают тебя по рукам и ногам, ты сразу заметишь, насколько лучше станут твои личные обстоятельства. На семинарах по мотивации я говорю слушателям, кто не стремится к своей мечте, тот укрепляет свои оковы. Мой брат, светила офтальмологии мирового уровня, как-то рассказал мне о болезни под названием «амблиопия». Это случается, когда маленькому ребенку завязывают здоровый глаз. Когда повязку снимают, оказывается, что глаз, повторяю, совершенно здоровый, полностью ослеп. Когда глаз завязывают, это останавливает его развитие и вызывает слепоту. Многие из нас страдают собственными видами амблиопии. Мы следуем по жизни в шорах на глазах, боимся мечтать о великом и совершать великие дела. А результат неизбежен. Подобно ребенку с амблиопией, мы рано или поздно теряем представление о мечте и остаток дней проводим, робко шевелясь в крайне тесных пределах. Очень многие живут мелочной жизнью, очень многие умирают в 20 лет, только хоронят их в 80. Помните, если человек не желает останавливаться, остановить его невозможно. Большинство из нас не терпят подлинных неудач, а просто оставляют попытки добиться успеха а большинство препятствий, не дающих тебе воплотить в жизнь свои мечты, ты ставишь себе сам. Отбрось оковы мыслей о пустяках, наберись отваги и для разнообразия мечтай о великом, считай, что неудача не твой вариант. Как заметил Сенека, дело не в том, что мы на что-то не отваживаемся, потому что это трудно, дело в том, что это трудно, потому что мы на это не отваживаемся. 89 -е. «Не беспокойся из-за того, что не в силах изменить». Когда мне случается столкнуться с житейскими трудностями, я снова и снова возвращаюсь к молитве о смирении Рейнгальда Нибура. «Господи, дай мне смирение, чтобы принять то, что нельзя изменить, храбрости, чтобы изменить то, что следует изменить, и мудрости, чтобы отличать одно от другого». Один высокопоставленный бизнесмен, который проделал упражнения – предложенная в рамках моей коучинговой программы по лидерству, обнаружил, что 54% его тревог связаны с тем, что, скорее всего, так и не произойдет. 26% с действиями в прошлом, которые невозможно изменить. 8% с мнением людей, чье мнение на самом деле ничего для него не значило. 4% относилось к вопросам его здоровья, которые он впоследствии решил, и лишь 6% — к настоящим проблемам, достойным его внимания. Когда он выявил те заботы и тревоги, с которыми он ничего не может поделать, или которые были пустой тратой сил и времени, а затем и избавился от них, то одним махом искоренил 94% терзавших его забот. 90. -е. Научись гулять пешком. Лет десять назад я получил по почте посылку от отца. Там была старая потрепанная книжка с надписью на титульном листе, гласившей «Дорогой Робин». Некоторое время назад я нашел эту книжку в букинистическом магазине. Заплатил я за нее сущие гроши, а польза, которую она мне принесла, дороже золота. Мне она несказанно понравилась. Надеюсь, и тебе тоже. С любовью, папа. Книжка эта вышла в свет в 1946 году и называется «Как получить от жизни все». Она стала жемчужиной моей библиотеки книг по самопомощи и житейской мудрости. За эти годы я много раз с большой пользой для личностного роста перечитывал содержащиеся в ней короткие заметки и притчи по самым разным вопросам, касающимся улучшения жизни. Они называются, например, «Проснись и живи», «Задача стать долгожителем» и «Как проживать 24 часа в сутки». Да, это и вправду бесценное приобретение. Не так давно, в дождливый день, я достал эту книгу, пролистал разные главы и остановился на параграфе под названием «Как гулять пешком». В нем автор книги Алан Дево делится своими представлениями о том, как получить максимум пользы и удовольствия от ходьбы. Во-первых, советует он, никогда нельзя гулять с конкретной целью. Надо не спешить к месту назначения, а наслаждаться радостями прогулки как таковой. Во-вторых, никогда нельзя брать с собой на прогулку свои тревоги и заботы. Их надо оставить дома, потому что иначе, к концу прогулки, они лишь глубже укоренятся в твоем сознании. И, наконец, надо полностью осознавать происходящее. Приучи себя все свое внимание посвящать пейзажам, запахам, звукам. Изучай форму листьев на деревьях. Наблюдай красоту облаков и отслеживай запах цветов. А в заключении Алан Дево пишет, «Ведь мир, в конце концов, не так уж непереносим, когда у человека есть возможность посмотреть на него» ощутить его аромат и фактуру, побыть с ним один на один. Именно такое знакомство с миром — возврат к волшебному счастью и восторженному удивлению, которые ты чувствовал в детстве. Вот какова цель пеших прогулок.